Посланник внутри. Мор настолько глубоко проник в сердце большого гнезда, что физические контакты между домами почти прекратились. По улицам бродят только отчаявшиеся и голодающие. Идут нападения. Здоровые набрасываются на тех, кого сочли больными. Голодные крадут пищу. Неизлечимо обезумевшие нападают на все, на что указывают их внутренние демоны. И все же туго натянувшиеся нити сообщества еще не порвались. Немногочисленный исход не превратился в потоки беженцев. Немалой части благодаря Порше и ее соратницам. Они ищут лечение. Они могут спасти большое гнездо и благодаря этому саму цивилизацию. Порше привлекла не только Бьянку, но и вообще всех ученых, как храмовых, так и иных, в которых она верит. Сейчас не время ограничивать славу только своим домом. И связываясь со всеми ними, она четко дает всем понять, кто она и что это имена она, зачинщица и их предводитель. Ее указания разбегаются по большому гнезду, звоном нити, принимаются и передаются старательными самцами-помощниками. Обычно сотрудничество домов на таком уровне не идет гладко. Слишком много индивидуальностей, слишком много самок, стремящихся утвердить свое превосходство. Экстренная ситуация успешно заставила их сосредоточиться. «Это мое новое понимание», – объяснил им Порше. «Есть некое свойство, которое отличает этих иммунных детей от их павших родителей». Они родились в охваченном мором городе, но они выжили. Если принять во внимание, сколько времени мор бушевал в их городе, то следует предположить, что они вылупились из складки, отложенной родителями, которые также имели устойчивость к этой болезни. Короче, эту устойчивость они унаследовали, это понимание. Это вызвало бурю возражений. Процесс появления новых пониманий полностью не разгадан, но все понимания связаны только с сознанием, памятью о том, как что-то делается или как что-то устроено. Где доказательства того, что реакция на болезнь тоже передается потомству? Эти поучатые есть доказательства, – сообщила Порше. Если вы в этом сомневаетесь, тогда вы мне не помощница. Отвечайте мне только, если готовы помогать. Она потеряла примерно треть корреспондентов, которые стали затем искать ответы в чем-то ином и безуспешно. А вот Порше, хоть и добилась достаточных успехов, чтобы оправдать свой выбор направления исследований, упирается в границы технологий своей расы, а также в границы их способности понимать. В число ученых, решивших поддерживать Поршу, вошла та, назовем ее Виолой, которая много лет изучала механизм пониманий. Она передала Порше все свои знания, громадные, путанные сети записок, отражающие ее методы и результаты. Пауки в большой степени полагаются на не требующие никаких усилий распространения знаний по следующим поколениям, которые обеспечиваются их пониманиями. Их письменность, система узлов и перевязок неуклюжа, растянута и плохо хранится, что сильно тормозит Поршу. Она не может дожидаться, пока потомство унаследует владение предметом от ее коллеги. Ей это знание необходимо прямо сейчас. Сама Виола поначалу не желала даже идти по городу, опасаясь инфекции. Сегодня получено подтверждение того, что у Виолы началась вторая стадия болезни, и это знание становится для Порши сильнейшим стимулом. Ее коллеги одна за другой становятся жертвами врага, которого стремятся победить. Порше и сама обязательно почувствует первые симптомы в суставах. Это просто вопрос времени. Бьянка считает, что сама она уже заразилась. Наедине эта гениальная одиночка уже призналась Порше, что уже испытывает быстро проходящие симптомы первой стадии. Тем не менее, Порше оставляет ее рядом с собой, успев убедиться в том, что во всем большом гнезде не найдется паука, который не находился бы в инкубационном периоде этой инфекции. Не считая тех, обидно немногих, у кого оказался иммунитет. Тем не менее, благодаря своей слабеющей коллеге, она получает инструмент, которого прежде была лишена – Группа Виола управляет муравьиной колонией, в которой воспитали умение анализировать физиологические стигматы пониманий. На домашнего не муравьев было тем огромным шагом вперед, на котором зиждется вся цивилизация Порше, но оно же стало серьезным препятствием для дальнейшего прогресса. В большом гнезде сотни прирученных муравьиных колоний, не считая тех, которые располагаются поблизости от города и занимаются производством пищи, уборкой или отражением набегов диких видов. Каждую городскую колонию тщательно приучали наказаниями, поощрениями и химическими стимулами выполнять определенную функцию, предоставляя великим умам пауков любопытное аналитическое устройство с использованием многоуровневых деревьев решения управления самой колонией в качестве движущего механизма. Каждая колония годится для очень ограниченного набора родственных расчетов, как невероятно умелый, но невероятно узкоспециализированный умственно отсталый гений. А переучивание сообщества муравьев требует долгой и кропотливой работы. Однако Виола уже начала работать, и Порша отправила ей ткани трех плененных пауча для сравнения с теми исследованиями, которые Виола уже проводила с другими представителями их вида. Результаты, доставлены в виде скатанного в рулон, коврозаписи одновременно с признанием Виолы в своей болезни. С этого момента Порша с Бьянкой погружаются в чтение ее обильных рассуждений, часто прерывая, чтобы обсудить, что могла или не могла иметь в виду Виола. Паучья письменности исходно возникла для того, чтобы отражать мимолетные художественные мысли, изящные, сложные и красочные. Она плохо приспособлена для фиксации научных идей. Часто появляется Фабиан, приносит еду и питье и высказывает свое мнение, если у него спрашивают. У него острый ум для самца, и он смотрит на проблемы под другим углом. Более того, он, похоже, не растерял своей энергии и целеустремленности, несмотря на наличие некоторого количества симптомов первой стадии. Обычно, когда паук осознает, что он или она заражены, качество его услуг стремительно ухудшается. Проблема встала настолько остра, что даже самый непривлекательный самец может найти покровительство, если готов работать. Большое гнездо переживает странные, болезненные социальные сдвиги. Исследования Виолы посвящены совершенно иному языку, который она неумело отражает в узловом письме. В своей рукописи она называет его языком тела. Она объясняет, что в теле каждого паука имеется это письмо и что оно варьирует от особи к особи, но не беспорядочно. Виола ставила опыты на только что вылупившихся паучатах из кладок с известными родителями и обнаружила, что их внутренний язык близко родственен родительскому. Это должно было стать ее величайшим откровением в ожидаемом будущем, когда завершенное исследование позволит ей оказаться на самой вершине интеллектуальной жизни Большого Гнезда. Порша скромно осознает, насколько гениально то, что она видит. Виола открыла тайный язык пониманий, если его удастся расшифровать. В этом-то и загвоздка. Виола знает достаточно, чтобы уверенно заявить, и срезов биопсии ее муравьи могут выделить именно ту тайную книгу, которая имеется в каждом пауке, однако она не способна ее прочитать. Однако ее муравьи делают Порше последний подарок. В книгах, доставленных Фабианом Паучат, нашелся отрывок, который оказался совершенно новым. Муравьи из еще одной колонии Виола обучены сравнивать эти тайные книги и выявлять различия. Один и тот же абзац, никогда ранее не виденный, обнаруживается во всех трех иммунных младенцах. Это, как предполагает Виола, может представлять собой их понимание того, как защититься от мора. Порше и ее коллеги ощущают мимолетное ликование, оказавшись на самом пороге успеха. Эпидемия считает, что побеждена. Однако у Виолы находится один последний комментарий. И ее пряжа к этому моменту читается заметно хуже. Она указывает, что она не только не умеет читать внутреннюю книгу, но и не имеет средства, чтобы в ней писать. Не считая того, что этим паучатам можно дать вырасти и дать жизнь новому поколению, у которого окажется эта дикая и варварская устойчивость, данный новый факт теоретически необычайно интересен, но практически бесполезен. В следующие несколько дней город вокруг них рушится. Каждый час по нитям связи приходят мрачные известия о все новых жертвах. Об уважаемых жителях Большого Гнезда, которые обезумели, которых пришлось убить, или которые покончили с собой с помощью яда, потому что лишиться с трудом отвоеванного разума еще хуже. Порше и Бьянка в шоке, как будто Мор уже досрочно искалечил их собственный мозг. Они были так близки к цели. Первой к работе возвращается Бьянка. Ее шаги запинаются и заплетаются в плохо контролируемом высказывании. Она ближе к смерти, потому ей нечего терять. Она вчитывается в записи Виолы, пока Порша восстанавливает свою стойкость. А потом, однажды утром, Бьянка исчезает. Она возвращается поздно вечером и выдерживает короткую тряскую стычку с охранниками дома. Порша с трудом убеждает их пропустить ее обратно. И как там? Сама Порша больше выходить не отваживается. «Безумие», – коротко отвечает Бьянка. «Я виделась с Виолой. Я осталась недолго, но она смогла мне сказать». «Надо показать тебе, пока я еще могу». Болезнь перескакивает с лапы на лапу так, что речь Бьянки наполняют внезапные непроизвольные повторы. Она в постоянном движении, бродит по дому, пытаясь формировать слова, словно старается убежать от того, что ее убивает. Она карабкается вверх по тугой ткани стены, где-то в глубине ее тела лежит непрестанно воюющее желание подниматься, подниматься, а потом умереть. «Говори», — требует Порше, повторяя ее путанный путь. Она видит, что Фабиан следует за ними на почтительном расстоянии и знаком призывает его ближе, потому что еще один взгляд на то, что скажет Бьянка, может оказаться полезным. Бьянка сводит свои слова к самому минимуму, к главному. Порше кажется, что на обратном пути через город Бьянка обдумывала это, понимая, что ее способность излагать постоянно размывается болезненным приливом. Есть более глубокая книга, выстукивает она, так что ее чучетко по податливому полу звучит как крик. Виола ее распознала. Есть вторая книга со вторым шифром, короткая, но полная информации. И другая, совсем другая. Я спросила Виолу, что это. Она говорит, это посланник внутри нас. Говорит, посланник всегда есть, когда закладываются новые понимания. Говорит, он жил с нами в яйце и растет с нами. Наш невидимый опекун у каждого говорит, говорит она. Бьянка крутится на месте, ее огромные, круглые глаза взирают на все вокруг. Педипаль потрясутся в лихорадке обрывочных идей. Где трактат Виолы? Порша подводит ее к огромному раскатанному полотну, работе всей жизни Виолы, и Бьянка после нескольких фальстартов находит эту более глубокую книгу. Это едва ли не приложение, сложное переплетение материала, которое Виоле не удалось расплести, потому что он вписан в основной текст совершенно иным образом, намного компактнее, плотнее и эффективнее, чем все остальное». Паукам знать не откуда, но у такого контраста есть причина. Это не продукт естественной эволюции или даже поддерживаемой эволюции. Это то, что обеспечивает поддержку. Виола со своей муравьиной фермой изолировала нановирус. После того, как Бьянка убредает прочь, Порша долго читает и перечитывает и занимается тем, что ее народу удается лучше всего. Создает план. На следующий день она отправляет послание в сообщество Виолы. Ей надо воспользоваться их специализированными колониями. В это же время она приглашает и приманивает еще полдюжины ученых, которые пока еще способны и готовы ей помогать. Она отправляет фабина с инструкциями для своих собственных колоний, которые могут выполнять целый диапазон функций, в том числе копировать любое полученное ими в виде образца вещество. Дом Виолы, хотя его ученая-хозяйка уже не способна ничем помочь, выделяет фрагмент телесной книги, свойственный иммунным паучатам, но не только. Они изолируют и нановирус, посланник внутри. Спустя несколько драгоценных дней их самцы приплетаются к дому Порши с чанами вещества, по крайней мере, некоторые из них. Другие гибнут на улицах или просто спасаются бегством. Выживание большого гнезда висит на волоске. Порша проводит время в храме, слушая голос посланника в вышине и пытаясь прислушаться к тому посланнику, что внутри нее. Было ли использование этого термина просто результатом тщеславия Виолы? Нет, у нее были свои резоны. Она догадалась, что бы ни делала за чуждый искусственный клубок языка, Он выполняет божественную функцию, возводя их из зверства к возвышенному. Это та рука, которая помещает понимание в разум и ткань бытия, так что каждое следующее поколение становится величественнее предыдущего. «Чтобы мы смогли узнать тебя», – размышляет Порше, глядя, как этот далекий огонек прочерчивает дугу в небе. Теперь становится очевидным, что Бьянка была права. Конечно, послание ждет от них ответа. Совсем недавно это было ересью, но с тех пор Порша заглянула в себя. Зачем было создавать нас такими, все совершенствующимися и совершенствующимися, если они для стремления ввысь? Для Порши, как и для всех ее сородичей, выводы – это вопрос логической экстраполяции, основанной на ее понимании тех принципов, которые открыла ей Вселенная. Спустя несколько дней муравьи производят первую порцию ее сыворотки – сложную смесь из генетического фрагмента иммунных паучата нановируса. Посланник и послание циркулируют в этом растворе. К этому моменту половина дома Порши уже наступила вторая стадия. Бьянка еще несколько паучих перешли в третью, и заключены в камеру одиночки, где погибнут от голода. А что еще можно с ними сделать? Порша знает, что еще. Фабиан предлагает пойти вместо нее, но она знает, что больные в последней стадии без всякого труда убьют такого мелкого самца. Она собирает группу отчаянных, решительных самок и берет искусственный клык, с помощью которого можно вести сыворотку в ту точку, где лапы больной соединяются с туловищем вблизи от мозга. Бьянка сопротивляется. Она кусает одну из санитарок Порши и впрыскивает яд с обоих клыков, моментально парализуя жертву. Она легается, топает и встает на дыбы, бросая им всем вызов. Ее ловят арканом и связывают, бесцеремонно переворачивая на спину, пока она продолжает яростно сжимать ротовой аппарат. Она уже лишилась дара речи, и Порша признается, что неуверенно обратима ли болезнь на этой стадии. Тем не менее, Бьянка это докажет или опровергнет. Порше втыкает свой шприц.